Часть 9. В эпоху практически современную Маяковскому, плюс-минус 10-15 лет, срок непринципиальный, появились три произведения, трактующих апостольскую и евангельскую тему весьма серьезно. Это «12 блока», «Мастер и Маргарита Булгакова», «Доктор Живаго Пастернака». Поэма «Блока-12» написана в 1918 году. Первая редакция романа Булгакова «Мастер и Маргарита» создана в 1934 Роман Пастернака «Доктор Живаго» создавался в первое послевоенное десятилетие 1945-1955. Примечание редактора. Великая поэма «12» просто объявила случившееся с Россией божьим промыслом. Так ясно не писал никто. Блок пишет апостолов нового времени, персонажей столь же пестрых биографий, как и их исторические прототипы, кои были мытарями и рыбаками. Он пишет их с истовой верой в подлинного Христа и его божественное влияние, то есть возможность освобождения и преображения для тех, кто сегодня является падшим. Суть поэмы в том, что святость и служение возникают вдруг неведомо откуда когда появляется в них нужда. Носителями света могут стать и мытари, и бандиты. Собственно говоря, сам апостол Павел до своего обращения был савлом, гонителем христиан. В дикой холодной России блок рисует идущего сквозь метель мессию, а бывшие каторжники и бродяги шагают за ним. В сущности, это же сказал и Маяковский. «Мы — каторжане города Лепрозория, мы чище, — венецианского лазорья, морями и солнцами омытого сразу. Испоемое облака в штанах. Но у Блока, сказано, растеряно смиренно, а у Маяковского напористо и грозно. Булгаков, случившееся с Россией божьим промыслом, не считал. Совсем напротив. Булгаков просто написал очередное Евангелие, противопоставив завет окружающей нечисти. Мастер и Маргарита есть жизнеописание апостола в условиях советской власти. Евангелист Левий Матвей, Евангелист-мастер, как и Евангелист Булгаков, демонстрируют крайнюю степень гордого стоицизма. Такой Евангелист противостоит миру сознательно, не принимает ничего из явленного действительностью и, что бы мир ни сделал с ним, остается верен своей морали. Вокруг мелкие бесы социализма, проныры и прохвосты, но мастер продолжает работать, он должен выполнить свое предназначение. В пакостной большевистской России мастер упорно пишет свидетельство о Боге живом, хотя это уже никому решительно не интересно. Такой апостол с миром не связан непосредственно, Влиять на события не может и людей за собой не ведет. Но ведь и Иоанн Богослов удалился на остров Патмос, чтобы в одиночестве писать свое откровение. Противоположную трактовку образа апостола явил Пастернак. Роман «Доктор Живаго» — это роман о растворении человека в других. Это роман о том, как отдельная судьба исчезает, слившись со многими через сострадание ко многим осознавая и себя, и свой смысл. Герой романа, фамилия Живаго, звучит почти как реплика «Се человек», как церковное именование «Бога Живаго», соединяется с действительностью через любовь к природе, женщине, ремеслу, долгу, народу. «Се человек» — Этими словами, согласно Евангелию от Иоанна, глава 19. тогда вышел Иисус в терновом венце и в багрянце, и сказал им Пилат все человек». Прокуратор идеи Понтий Пилат желал возбудить у толпы сочувствие к осужденному. Выражение употребляется как похвала чьим-либо высоким духовным или нравственным качеством. Фамилия Живаго является – церковнославянской формой родительного падежа, прилагательного «живой» – «сын живого». Сыном Бога Живаго именуют в православных молитвах Иисуса Христа. «Ты есть воистину Христос, Сын Бога Живаго» – примечание редактора. Любовь у Пастернака – это одновременно и скрипа бытия, и едкая субстанция, разъедающая предмет – до полного слияния с окружающим пространством. Личности. Тем более сверхчеловека, дарующий себя людям в качестве жертвы и подвига, такой личности Пастернак не признавал. Его герой не отдает себя, большого, маленьким людям, напротив. Он становится собой, собирает себя в цельный образ только тогда, когда растворяется в других. Так понял служение людям Пастернак И апостола своего написал таким, что сквозь его прозрачную плоть виден пейзаж родного серого края. Говорить, будто Маяковский провозгласил себя апостолом, а до него и рядом с ним этого никто не делал, недостоверно. Он провозгласил себя апостолом точно так же, как и другие. Просто его апостольство отличается от пастернаковского или булгаковского. Но не было двух схожих апостолов. И те апостолы, что окружали Христа, не совпадали в своих характерах. Общим для апостолов было лишь одно свойство – бесстрашие. Это свойство действительно достаточно редкое, среди интеллигенции особенно редкое.